— Со временем все попадает в окружно сеть, — лаконично объяснил тролль, мягко покачиваясь в качалке. — Моя работа состоит в том, чтобы доставать из нее улов. Дерево и корабли, бочки с вином, тюки материи, вас. В голове у Ринсвинда забрежжил свет. — Так ведь это сетка. Вы поставили сетку на самом краю моря. Окружно сеть, кивнул тролль. По груди его пробежала рябь. Ринсвинт поглядел в фосфорисцирующую темноту, которая окружала остров, и глупо улыбнулся. Ну, конечно, сказал он, потрясающе. Можно опустить в море сваи, закрепить их на рифах и. О, боги! Эта сетка должна быть очень-очень прочной. Такая и есть, подтвердил Тефис. Ее можно протянуть на пару миль, пока хватит материала и скал, — продолжал волшебник. — Точнее говоря, на 10 тысяч миль. Я патрулирую только эту лигу. — Но это же треть окружности диска! Тефис снова с легким плеском кивнул. Пока двое приятелей угощались зеленым вином, он поведал им об окружной сети. О великих усилиях, затраченных на ее установку о древнем и мудром королевстве Крул, которое создало ее несколько столетий назад, о семи флотах, постоянно патрулирующих окружно сеть, чтобы поддерживать ее в порядке и доставлять в Крул все, что в нее попадет, о том, как Крул стал страной праздности, управляемой учеными-собирателями знаний, о том, как мудрецы пытаются понять замечательную сложность Вселенной, о том, как моряков, выброшенных на окружность сеть, превращают в рабов и вырывают язык. После раздавшихся в этом месте восклицаний, он с дружеским видом заговорил о бесполезности применения силы, о невозможности бежать с острова, с которого можно уплыть только на один из остальных 380 островов, лежащих между ним и Крулом, или прыгнуть за край. Также он растолковал Ринсвенду и «Два цветку», Существенные достоинства немоты по сравнению, скажем, со смертью. Разговор оборвался. Приглушенный ночной рев краепада только усугублял тишину. Потом кресло-качалка снова начало поскрипывать. За время монолога Тефис, казалось, вырос самым угрожающим образом. «Только ничего личного», — добавил он. «Я тоже раб». «Если вы попытаетесь накинуться на меня, мне придется вас убить, но это не доставит мне никакого удовольствия». Ринсвинд посмотрел на мерцающие кулаки, которые покоились на коленях тролля. У него возникло подозрение, что они могут ударить не слабее цунами. «По-моему, ты не понял», — принялся объяснять Два Цветок. «Я гражданин Агатовой Империи. Вряд ли Крул захочет навлечь на себя неудовольствие императора». «А как император узнает?» — поинтересовался тролль. «Думаешь, ты первый человек из империи, кто закончил свой путь в окружной сети?» «Я не стану рабом!» — крикнул Ринсвинд. «Да я скорее за край прыгну!» Волшебник сам изумился тому, как решительно прозвучал его голос. «А прыгнешь ли?» — спросил тролль. Кресло-качалка отлетело к стене, и голубая рука обхватила волшебника поперек туловища. Тролль повернулся и вышел из хижины, небрежно зажав Ринсвинда в кулаке. Подойдя к краю сторонней оконечности острова, тролль остановился. Ринсвинд взвизгнул. «Кончай, или я в самом деле выкину тебя за край?» — рявкнул тролль. «Я ведь держу тебя. Смотри». Ринсвинд посмотрел. Вокруг расстилалась мягкая черная ночь, в которой мирно сияли слегка туманные звезды но его глаза обратились вниз, притягиваемые какими-то неодолимыми чарами. На диске была полночь, следовательно, солнце висело далеко-далеко внизу. Оно медленно закатывалось под гигантский заиндивелый панцирь великого Атуина. Ринсвинд сделал последнюю попытку зацепиться взглядом за носки своих сапог, выступающие над краем скалы, но отвесный обрыв вывернул его глаза вниз.